адресуя прошение на имя господина податного инспектора в деревне Поджилкиной по Гусиной улице. Прочитав в двадцатый раз это объявление, Миша Набалдашников, молодой человек с прыщеватым лбом, с носом красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаше, кончил я не три класса гимназии, а четыре. Почерк у меня великолепнейший, хоть в писатели или в министры иди. Нус а жалованье сами видите, великолепное. Двадцать рублей в месяц. При нашей бедности я бы и за пять пошел. Что не говорите, а место самое подходящее, лучшее не надо. Только вот одно тут скверно, мамаша. Жизнеописание писать нужно.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 Мало того, чтобы было на хорошей бумаге и чисто написано, нужно еще, чтобы хороший слог был. Конечно. А то как вы думали? Ежели эдак со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреевича, то он не важная шишка. Губернский секретарь шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен. Но ежели вникнуть, то нет, мамаша, это персона, Важная личность. Видали, что в объявлении сказано, адресуя прошение. Прошение. А прошения ведь подаются только значительным лицам. Нам с вами, или дяденьке Нила Кузьмичу, не подадут прошение Это так, согласилась мамаша. А на что ему понадобилось твое жизнеописание? Этого не могу вам сказать.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 как мечтал Миша купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармонийку и дать матери на провизию рублей пять-шесть. Как бы там ни было, маленькое жалование гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали двадцать рублей, как то блаженное время, когда мать перестанет колоть ему глаза его туниядством и походе реветь» а дядюшка Нил Кузьмич прекратит свои нотации и клятвенные обещания выпороть племянника Дармоеда. — Чем шморгать-то из угла в угол? — перебило его мечтание мамаша. — Сел бы лучше, да и сочинил. — Не умею я, мамаша, сочинять, — вздохнул Миша. — Признаться, я уж раз пять садился за писание, а ни черта у меня не выходит. Хочу писать по-умному...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 Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался. После долгого таращения глаз на потолок он взял перо и, раскачав кисть руки, как это делают все почитатели собственного почерка, начал. Ваше благородие. Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Никоноровича Набалдашникова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 Гонорар, увы и ах. Конец книги. Читал Максим Коробицын.